Глава 67. Сентябрь 2018 года. Ким сидит в саду на заднем дворе. Она не может находиться в помещении. Райнд в отресноем отвлекает его. Уже почти 2 часа дня. С тех пор, как полиция нашла тело в туннеле в доме Жаков, прошло 4 часа. Она смотрит на свой телефон, включает и выключает экран. проверяет и перепроверяет, убеждается, что у неё хорошее соединение, хороший сигнал, что для звонка дома нет никаких препятствий. И наконец, вот она. Начальная нота мелодии звонка. Прежде чем прозвучит вторая нота, она уже отвечает. Да. Тим, послушайте. Похоже, мы отследили текущее местонахождение семьи Жаг. Мы работаем с Интерполом. над морским поиском. Я вам раньше не говорил, Ким, но мы нашли в туннеле и другие вещи. Мы нашли остатки булочки, нашипегованной большим количеством запеклона. Нашли длинные тёмные волосы, нашли пустые бутылки из-под воды, свечи, одеяло и телефон Талулы. Согласно записям аэропорта Ментена, 30 июня прошлого года Джаки вылетели на своём частном самолёте на Гернси. И на его борту находились Джослин, Скарлетт Эрекс Жак, а также подруга Рекса Серафина Голдберг. Но Серафина утверждает, что тем летом вообще не летала на Гернси. Поэтому, Ким, мы рассматриваем вероятность того, что Жак и могли забрать Талу с собой. И что сейчас они на борту яхты, зафрахтованной Джослин Жак в яхт-клубе Гернси в конце августа. и что Талула всё ещё может быть с ними. Тем временем детективы на Гельси получают ордер на обыск дома Жаков. «Хорошо», — говорит Ким, сдерживая дыхание. «Что мне теперь делать?» «Просто сидеть на месте и не дёргаться, Ким». «Просто сидите на месте. Мы работаем так быстро, как только можем. Колёса наконец-то крутятся. Хотя, чёрт побери, спустя столько времени. Просто сидите на месте и не дёргайтесь».